«Эпилог. Гайды, ты уверена?» — в который раз нервно переспросил Лин, покосившись на меня крупным желтым глазом. «Может, подождем, а я еще немного потренируюсь?» Я цепко огляделась по сторонам, в третий раз проверила подпругу, подергала прилипшее к спине демона седло, оглядела его беспокойно трепещущие крылья, между которыми мне предстояло как-то уместиться, а потом решительно тряхнула головой. «Нет, ты уже три дня летаешь по несколько часов подряд и совсем не чувствуешь усталости. Так что хватит откладывать. И тебе, и мне. Будем проверять, чему ты научился». «Да я еще не уверен», — заныл Шерри, когда я так же решительно, не давая себе повода передумать, взлетела в седло. «И, и с грузом никогда не летал. А вдруг мы упадем. А если крылья не справятся, значит, упадем вместе». «Гайда, это рискованно!» «Рискованно и дальше сидеть на заднице, когда мне в любой момент может потребоваться твоя помощь, и когда от очередной твари нам с тобой придется улепетывать во все лопатки, по воздуху, в котором ты до сих пор временами чувствуешь себя не ахти. «Да у меня времени было мало!» «Зато теперь оно у тебя есть!» Гайды. я боюсь!» «Да, я заметила, ты всегда боишься нового!» «Ну и что?» «К тому же я тоже боюсь, поэтому давай бояться вместе, чтобы не так страшно было». Лин снова недоверчиво покосился. «Ты тоже боишься?» Я усмехнулась. «Если ты не забыл, у меня был лишь один опыт прыжков с парашютом и вообще общения с высотой. Причем неудачный. Хотя это с какой стороны посмотреть. Но мне в любом случае не по себе, так что будь уверен, ни одному тебе сейчас плохо». «Так ты боишься, что я тебя уроню?» — весьма странным голосом переспросил Лин. «Немного». «Боишься, что я не справлюсь?» — он тревожно прижал уши к голове. «Тоже немного». «И ты боишься, что я не смогу тебя уберечь, если ты не доверишься моим крыльям?» Я мысленно кивнула. «Готов!» Как выяснилось, страх за меня с успехом вытеснял у Лина все остальные опасения включая те, которые вылезали наружу, когда дело касалось его собственных способностей и причину которых я до сих пор не могла отыскать. Сам Лин на эту тему никогда не задумывался, и, как мне кажется, что-то сильно мешало ему над этим задумываться. Возможно, какое-то заклятие, благодаря которому прежние хозяева не только держали его в жестком повиновении, но и были уверены, что самостоятельно он не обретет лишней силы. Точнее, что он никогда в жизни даже не подумает ее искать. А если и подумает, то быстро об этом забудет. Честно говоря, у меня вообще сложилось впечатление, что любая мысль на эту тему и любая попытка меняться без приказа хозяина способна подавить его волю и отбросить в плане развития далеко назад, может заставить его забыть о прежней жизни, причинить боль, снова превратить его в мелкое, ничтожное, но совершенно мерзопакостное и озлобленное на весь мир существо. Короче, истинным демоном его сделает, вытащит из глубины все то гадкое, что есть в каждом из нас, и от чего каждый приличный человек старается всеми силами избавиться. Но Улина с этим туго. С самим собой он не способен был сделать абсолютно ничего. Отсюда и неуверенность его, просыпающаяся каждый раз, когда я прошу его сделать что-то новое. И внезапная паника, как будто за каждым его шагом наверх, последует мгновенное и жестокое наказание. Эти приступы нерешительности, которые подавляют его разум регулярно, стоит лишь перешагнуть границы того, что было дозволено раньше. Он как пленник в темнице собственного разума, как запертый в клетке лев, которого всю жизнь учили, что на самом деле он безобидный кролик. Он не знает почти ничего о себе». Он не знает своей истинной силы. Он до дрожи боится нарушить какие-то правила, о которых я могу только догадываться. И порой только прямой приказ помогает ему преодолеть этот нелепый страх. Не знаю, что с ним на самом деле случилось, и кто превратил его в это раздвоенное, располовиненное, ущербное и как будто бы разрубленное на части существо в котором почти не осталось ничего цельного и в котором берет верх то одна, то другая половинка. Но я непременно узнаю и сделаю все, чтобы, наконец, это исправить. Даже если придется зажать свои страхи в кулак и стиснуть зубы, старательно отгоняя от себя воспоминания о собственной смерти, я сделаю это, клянусь. Потому что существо, способное пожертвовать ради кого-то жизнью, И умеющая так искренне признаваться в чувствах, способная доверить тебе не только жизнь, но и осколки собственной души, оно просто не может быть гнилым, продажным и подлым. Алин, хоть и поступал иногда некрасиво, все же способен на искренность и самоотверженность. А некоторые поступки, которые он сделал лично для меня, были и вовсе на вес золота». Я сжала зубы и, уперев ноги в стремена, потребовала. «Взлетай!» Шерри только вздохнул, грустно, укоризненно, но уже без паники. А потом послушно взмахнул широкими, ставшими по-настоящему сильными крыльями, и неуверенно оторвался от земли. «Куда мы направимся?» — спросил он, стараясь хоть как-то отвлечься. «Форлеон, Лин". Мысленно ответила я, судорожно вцепившись в луку седла и радуясь тому, что при таком способе общения мой голос не дрожит. Он у меня давно в одном месте зудит, как заноза, вертится в голове, как надоедливая пластинка, а с некоторых пор у нас появилась еще одна причина, по которой мне следовало на время исчезнуть из вольницы. «Хас», — догадался Шерри, постепенно выравниваясь и все увереннее набирая высоту. Я сглотнула и честно постаралась не смотреть вниз. «Да, думаешь, выдаст?» «Понятия не имею, но рисковать не хочу. Я уже достаточно побыла в роли дичи, друг мой, и больше не желаю испытывать это чувство. Хватит, наигралась. Теперь дичь у меня будет своя». «Твари!» С нескрываемым удовлетворением протянул демон, сделав медленный круг над поляной и заставив меня побледнеть, когда внезапный порыв ветра легонько качнул его в сторону. «Впрочем, ты права. Прошло то время, когда на нас кто-то охотился. Теперь мы сами выбираем себе добычу». Я против воли улыбнулась. «Именно!» Демон, окончательно освоившись и привыкнув к дополнительному весу, внезапно кровожадно усмехнулся, одновременно набирая свою обычную скорость. А я вдруг почувствовала, как он возвращает себе прежнюю уверенность, а затем ощутила невесть, откуда взявшийся прилив сил и жестоко подавив приступ паники, резко выпрямилась, позволив встречному ветру ударить себя в лицо. «Да, друг мой, теперь мы с тобой готовы для настоящей охоты». Он громко расхохотался, зловещим вороном, поднимаясь над притихшим лесом, но получил шлепок по крупу и быстро успокоился. И в самом деле, чего расшумелся? Люди же спят. Затем немного покружил над землей, настроился на серьезный лад, а потом вытянулся в струнку, расправил крылья полностью и, глубоко вздохнув, огромной птицей полетел на юг. Форлеон. Туда, где мы собирались провести первую пробу своих новых сил. Конец второй части. Читала Елена Федориф.